Александр Николаевич Островский. Гроза. Драма в пяти действиях. Лица. Примечание автора: все лица, кроме Бориса, одеты по-русски. Савёл Прокофич Дикой купец, значительное лицо в городе. Борис Григорьевич племянник его, молодой человек, порядочно образованный. Марфа Игнатьевна Кабанова, Кабаниха, богатая купчиха вдова. Тихон Иванович Кабанов, её сын. Катерина, жена его. Варвара, сестра Тихона. Кулигин, мещанин, часовщик-самоучка, отыскивающий перпетуум-мобиле. Ваня Кудряш, молодой человек-конторщик Дикова. Шапкин, мещанин. Фиглуша, странница, Глаша, девка в доме Кабановой. Барыня с двумя лакеями, старуха 70 лет полусумасшедшая. Городские жители обоих полов. Действие происходит в городе Калинове на берегу Волги летом. Между третьим и четвёртым действиями проходит 10 дней. Действие первое. Общественный сад на высоком берегу Волги. За Волгой сельский вид, на сцене две скамейки и несколько кустов. Явление первое. Кулигин сидит на скамейке и смотрит за реку. Кудряш и Шапкин прогуливаются. Кулигин поёт: Среди долины ровная на гладкой высоте. Перестаёт петь. Чудеса Истина надо бы на сказать, что чудеса, кудряш. Вот, братец, ты мой, 50 лет я каждый день гляжу на Волгу и всё наглядеться не могу. Кудряш: "А что?" Кулигин: "Вид необыкновенный, красота, душа радуется". Кудряш: "Ни что". Кулигин: "Восторг, а ты ни что?" Пригляделись вы, либо не понимаете, какая красота в природе разлита. Кудряш, ну, да ведь уж с тобой что толковать? Ты у нас антик, химик? Кулигин, механик, самоучка-механик. Кудряш, все одно. Молчание. Кулигин, показывая в сторону. Посмотри-ка, брат Кудряш, кто это там так руками размахивает? Кудряш. Это? Это дикой племянника ругает. Кулигин. Нашел место. Кудряш. Ему везде место. Боится, что ли, он кого? Достался ему на жертву Борис Григорьевич, вот он на нем и ездит. Шапкин. Уж такого другателя, как у нас, Савел Прокофьевич, поискать еще. Ни за что человека оборвет. Кудряш. Пронзительный мужик. Шапкин. Хороша тоже и кабаниха, кудряш. Ну, да та хоть по крайней нисти всё под видом благочестия, а этот как с цепи сорвался. Шапкин. Унять ты его никому. Вот он и воюет. Кудряш. Мало у нас парней-то на мою стать, а то бы мы его озорничать-то отучили. Шапкин. А что бы вы сделали? Кудряш. Постращали бы хорошенько. Шапкин. Как-то Кудряш. В четверг утром это к в Питером, в переулке где-нибудь поговорили бы с ним с глазу на глаз, так он бы шёлковый сделался, а про нашу науку-то и не пикнул бы никому, только бы ходил да оглядывался. Шапкин. Недаром он хотел тебя в солдат те отдать. Кудряш. Хотел да не отдал. Так это всё одно что ничего. Не отдаст он меня, он чует носом-то своим, что я свою голову дёшево не продам. Это он вам страшен-то, а я с ним разговаривать умею. Шапкин. Ой, Ли, кудряш, что ты ойли? Я грубиян, считай. За что же он меня держит? Стало быть, я ему нужен. Ну, значит, я его и не боюсь. Опущай же он меня бояться. Шапкин. Уж будьте, он тебя и не ругает. Кудряш, как не ругать? Он без этого дышать не может. Да ни спускаю и я он слово, а я 10 плюнет, да и пойдёт. Нет уж, я перед ним рабствовать не стану. Кулигин. С него что ль пример брать? Лучше уж стерпеть. Кудряш. Ну вот, коль ты умён, так ты его прежде учтивость ты выучи, да потом и нас учи. Жаль, что дочери того у него подростки, больших-то ни одной нет. Шапкин. А то что ж бы? Кудряш. Я б его уважал. «Больно лих я на девок-то!» Проходит Дикой и Борис. Кулигин снимает шапку. Шапкин кудряшу. «Отойдем к сторонке. Еще привяжется, пожалуй». Отходит.